And like bum -bum. Started... Глава девятая Кассета Откуда он у тебя? So well. Цубаса, не молчи, так страшно Скажи Ответь, пожалуйста गाजी अतो सुन त्रासणं В अथ классе Откуда कस у тебя? Я поджала ноги под себя и сжала в кулаке браслет. Рафу. Рафу. Кто это? Он дал его мне. Где? Кто этот человек? Он был в прошлом. Его ранили в левый бок. Там у тебя шрам. Кто ты имеешь в виду? Пак. Я, кажется, понимаю. Несколько минут я пыталась рассказать инспектору о своём путешествии через люк на Сибуе в прошлое. Сначала Пак сомневался, но обрат след доказал обратное. Значит, чтобы вспомнить прошлое, тебе нужна кассета. Да. Я отвезу тебя к школе. Спасибо. Будь осторожна. Пак заманчиво улыбнулся и коснулся моих волос. Это утро прошло без завтрака. Я погладила свои вещи, приняла душ и выпила зелёный чай со льдом. Поехав в школу, я посмотрела на Пака. Инспектор нервно стучал пальцами по рулю и интенсивно глотал слюну. Его взгляд быстро перемещался то вверх, то вниз. Пак. Извини, если доставила неудобство. Ты хочешь остаться в прошлом? Не знаю. Я тоже. Я Я люблю тебя. Может быть, тебе будет лучше там? Я не знаю. Если тебе всё равно на это будущее, то уходи. А если мне не всё равно, я не ухожу. как только я уйду, мне всё равно. Понял? Да. Но помни, я никогда тебя не разлюблю. Покреска дёрнул меня к себе и поцеловал в губы. Уже в школе меня встретил Кин. Его вид снова был неизменным. Пройдём? начал он. Естественно. Мы зашли в пустой класс, я села за вторую парту. Средний ряд. Кин включил кассету и вышел из помещения. С прошлым придут и плохие воспоминания. Не надейся, что все было как в сказке. Пойми, люди совершают ошибки. Лишь один выбирает, просить ему или проститься навсегда. Прими верное решение. Назад пути уже не будет. Кин посмотрел на меня. Сначала я увидела свою жизнь с самого рождения. Оказалось, что у меня был бы брат, но он умер на четвертые сутки. Моя мама долго не могла принять это и пыталась несколько раз свести счеты с жизнью. Отец бросил все, и мы уехали из того города, чтобы маме ничего не напоминало о прошлом. Я пошла в школу, занималась музыкой и рисованием. познакомилась с Рока. Ничего интересного. Обычная жизнь. Я остался со стола, и собиралась идти. Как вдруг услышала всхлипывание. Вернувшись обратно, я отмотала назад. Рока встречался с другой девушкой, и из-за меня он бросил её. От нервного срыва его бывшая открыла себе вены. Во всём стали обвинять меня. Мой отец защищал меня как мог. На несколько месяцев я перестала общаться с Роком. Наша разлука была болезненной для нас, так думала я. Рок он изменил мне трижды с различными девушками. Тщательно скрывал от меня всё своё прошлое. Я не требовала объяснений. В день нашей расписи Гора построил ему аварию и всё рассказал мне, показал фотографии, видео. Отчаявшись, я вышла замуж за Гора. Я потеряла смысл в своём будущем, в существовании. Несколько лет я жила в депрессии от разбитых чувств, измен любимого человека. Гора видел все мои страдания, он помогал, но между нами не было любви. Просто взаимная поддержка. Ничего больше. Так думала я. Выбрав один раз неверный путь, ты ломаешь свое будущее. От прощения ничего не изменится, но жить с камнем в душе тоже не выход. Перед смертью я написала письмо, которое тоже сожгла. Чтобы никто его не прочел. каждый раз думаю о тебе я вспоминаю наше прошлое ты сломал то, что мы строили я никого не виню мне легче винить себя тебе не понять мою боль, которую причинил ты где-то я простила, где-то нет тебе не интересно мне тоже Я устала находиться в подавленном состоянии и думать о прошлом. Наверное, мне было лучше там, чем здесь. Вернуть я ничего не могу, поменять тоже. Болит в груди, мне страшно. Я всегда была одна. Ты внушал мне, что мы одно и то же, но сам все испортил. Я желаю тебе счастья роком. Меня больше ничего не держит здесь. И я убитый дышу сквозь оковы смерти. Она ходит за мной. Я чувствую её. Время от времени она говорит со мной. Я схожу с ума. Если бы ты видел мои мучения, С тобой я не могу и без тебя тоже. Живи за нас. Давай я цубас. Кассета закончила своё проигрывание. Ты сделал свой выбор. Кин зашёл в комнату. Да. Надеюсь, он правильный. Он неспешно достал кассету из проигрывателя, развернул бумагу и протянул мне. Зачем? спросила я. А как осет это у тебя, ты можешь перемещаться в прошлое и будущее? Зачем? Не знаю. Куда пойдёшь? Я промолчала, а мы вышли из школы и пошли прямо. Пак стоял возле машины и провожал меня своим грустным взглядом. Я чувствовала его биение сердца, но мой выбор был иным. Кин завел меня в телефонную будку, набрал что-то на телефоне. Картинка поменялась. Мы были уже в 1996-м. «Удачи!» — хрипло сказал он, выйдя из будки. «Что надо сделать, чтобы вернуться в будущее?» — крикнула я. «Желание жить своей жизнью. Он зажёг зажигалку и исчез. Я забежала в будку и нажала на те же цифры, но ничего не получилось. Я зажмурила глаза, но снова чтно. Пошёл дождь. Я смотрела на одиночные капли, которые разбивались о землю и превращались в миллионы частичек. Солнце спряталось под воздушным слоем облаков. Его лучи слегка пробивались сквозь толщу туч. Я достала кассету из сумки. Она мертва. Как прошлая Цубаса Кумаки, которая оставила след своей жизни на ней. Ничего нового я не заметила. Дождь закончился. Выйдя из будки, я на метро доехала до дома родителей. Они с радостью встретили меня. Из дома я позвонила Рокке. Он быстро взял трубку и приехал за мной. Собрав свои необходимые вещи и документы в чемодан, я села в такси, и мы поехали с Рока к нему. В нашу квартиру. Всю дорогу он обнимал меня, но я чувствовала боль. Ту самую, которую чувствовала прошлая Цубаса. Квартира была неуютная, что-то мешало, но я не знала, что делать. Утром рано ходила на работу. До 10 вечера я была совершенно одна. Радио надоело, по телевизору нет ничего интересного. Целыми днями я лежала в постели и думала о Цубаси из прошлого. Мне хотелось бросить всё и убежать в будущее, но долг перед собой не давал этого сделать. Значит, меняла день, неделя, словно год. Каждое утро просыпаться с человеком, о котором ничего не знаешь. Спать с ним тоже не хотелось. Рока не довил в плане этого на меня. Он понимающе относился к это. Ты сегодня не хочешь? спросил Рока, когда я погасила свет. Нет. Что с тобой случилось? Я не та Цубаса, я другая. Нет, ты моя Цубаса. Неужели тебе не кажется, что ты перегибаешь? Я не твоя женщина. Что? Примета. Я хочу уйти. Мне сложно жить не своей жизнью. Тебе плохо? Да. Что я могу сделать для тебя? Ты же знаешь, как я люблю тебя. Ты любишь другую Цубасу. Я не она. Тебе пора это понять. Ты сходишь с ума, Цубаса? Да. Да. Да, я схожу с ума. Мне некомфортно здесь. Я чувствую себя лишней в этом мире. Позволь мне уйти, Рока. Нет. Ты же сам сказал, что я могу выбрать сама. Сама. Я решила, что так больше не могу. Я не дам тебе уйти. Почему? Потому что я люблю тебя. Это неправда. Ты обманываешь себя и меня. Я не она, пойми. Хватит жить иллюзиями. Я ждал тебя, верил. А ты Ты так и не полюбила меня. Рока сел на футон и открыл бутылку с водой. Отпусти меня. Нет. На мне будет хорошо. Я болею. Мне тошно от всего. Я не отпущу. Рока крепко схватил меня за руку. Спокойной ночи. Без ответа я отвернулась от него. Отран Рока закрыл дверь снаружи. Я пошла в ванну, умылась, почистила зубы. Внимательно смотрела на свое отражение. В отражении зеркала я была прозрачной. Было бы неплохо, если бы я также не знала о том, о чем узнала. Вода уносила мои слезы с глаз. Кин сказал, что я свободна в своих чувствах. Это неправда. Я даже не могу изменить свою судьбу. Слезы снова потекли из моих глаз. Если же я не узнаю больше таких вещей о себе, может, я смогу пожелать себе более счастливым будущим. Надев лёгкое платье, я встала на подоконник и открыла окно. Печальные и прекрасные воспоминания, как в калейдоскопе мерцают мои надежды. До того, как безобразные, но реальные чувства станут сильнее. Точно так же, как и ослепительное дотлешающее солнце. Если бы я могла ещё раз вернуться в тот день, я... я бы точно повторила его. Я бы точно. В прихоже раздался грохот и в комнату забежал Раф. Что же ты творишь? Он схватил меня за талию. Я, я так больше не могу. Ты хочешь вернуться в будущее? Да. Это прошлое тяготит, мне в ней больно, Рафа. «Где кассета?» «Я не знаю, в сумке». Рафа вытряхнул все, что было в сумке, но кассета там не оказалась. «Ее здесь нет», — ответил он. «Это ищешь». В дверях стоял Рока с кассетой в правой руке. «Зачем ты ее забрал?» — сказал Раф. «Не твое дело. Уходи из моей квартиры». Рок достал пистолет. Ей сложно жить здесь. Она должна быть в будущем, сказал он. Субас счастливо со мной. Ты не прав, Рок. Ты не прав. Она никогда не будет любить тебя. Её сердце выбрало другого. Замолчи. Она любит меня. Это не так. Ты мешаешь ей. Может быть, я мешаю тебе. Не так ли? Роко. Я действительно не люблю тебя. Мне сложно жить не своей жизнью, ответила я. Предательство. Кругом одно предательство и предатели. После его слов раздался выстрел и Раф упал. Я побежала к двери. Роко хотел выстрелить у меня, но произошла стечка. Выбежав на улицу, я подскользнулась на траве и ударилась головой. В комнате горел приглушённый свет. Чувствовался запах лекарств. Я подняла голову с подушки, внимательно посмотрела по сторонам. Ничего нет. Это была больничная палата. В дверь зашла медсестра. "Вам уже лучше, Комаги-сан", сказала она. — Да. Если бы не ваш жених, то мы бы не успели. — Жених? — она поменяла пузырёк на капельнице. — Обед вам принесут, — улыбнулась девушка. — Спасибо. Я снова легла. Показалось, что я падаю в пропасть. В такую глубокую и тёмную. В голове стоял туман. С трудом... вспоминала, что со мной произошло и как я здесь оказалась. Но все попытки заканчивались головокружением и тошнотой. Тубаса послышался мужской голос в дверях. Я открыла глаза и облокотилась на локти. За окном уже был вечер, жалюзи спущены напола окна. Как ты себя чувствуешь? продолжал он. Рока? неуверенно спросила я. Правильно, я Рока. Врач сказал, что у тебя частично пропала память. Ты помнишь, что было на этой неделе? Нет. Мы можем вместе вернуться домой. Ты хочешь? Да. Рока заправил постель, собрал всё со столика, принёс мою одежду. Я надела рубашку, джинсы и кроссовки. Домой мы поехали на такси. Рока налил мне чай в кружку и сел напротив. Ты хорошо себя чувствуешь? спросил он. Да. Ты помнишь меня? Конечно. Я чувствую тебя. Я отхлебнула чай. Я тоже чувствую тебя. Он положил свою руку на мою. "Почему я попала в больницу?" "Ты упала возле дома и ударилась головой". Печально. Я опустила свой взгляд. "Но всё уже хорошо". Рока встал и обнял меня сзади. Его тело давало мне возможность почувствовать себя защищённой. Но что-то внутри меня сокращалось, и от этого ощущение становилось не по себе. Ты правда любишь меня? спросил я. Конечно. Я люблю тебя, я дорожу тобой. Я доверяю тебе, я нуждаюсь в тебе, Цубаса. Ты это мир, в котором я живу. Правда? Да. Ты никогда не бросишь меня. Нет. Я с тобой навсегда, что бы ни случилось. Я никогда не поставлю тебя посереди. там ничего нет. Где? Между нами зависла небольшая пауза. Посередине. Ничего нет? Всё верно. А если нет ничего, то и середины нет. Ты так красиво говоришь и размышляешь. Рок опёрся к мне. А там, где посередине ничего нет, нет самой середины, повторила я про себя. Секунды превращались в минуты, из них вытекали часы, дни. Время бежало со скоростью ударов сердца влюблённых, очень быстро и безжалостно, изнашивая всё вокруг. Любовь и влюблённость это два разных понятия. Любовь ты понимаешь, пережив расставание, предательство, ложь, боль. И при всём этом ты всё равно находишь в себе силы любить. Как говорится, иногда нам следует позволить разбить своё сердце, чтобы кто-то другой его искренне склеил. О влюблённости это что-то лёгкое, воздушное на несколько месяцев. Потом наступает период времени, когда ты становишься степенным. Всё проходит, ты становишься другим. Через это прошли все. Не стоит бояться этого чувства. Человек взрослеет не с помощью времени, а с помощью людей, которые разбивали его. Я всегда сравниваю свою жизнь с течением реки. Всё зависит только от тебя. Никто не поможет. Все думают только о себе. Эта река словно поглотила меня. Я пытаюсь выплыть, но сил не хватает. Будь-то она хочет забрать меня. Все силы находятся в ней. Стоит мне покинуть это, я чувствую себя обезвоженной. Возможно, это зависимость, как и на... Сложно объяснить людям то, что ты чувствуешь. На бумаге тоже много не напишешь. Мысли путаются. Временное пространство безграничное. Стоит один раз понять, что к чему, и тебя уже не вернуть. Оно похитит твою душу, и оставив лишь оболочку. Я хочу понять, что происходит со мной. Но река, она внутри меня и действует против моей воли. Я подчиняюсь ей, словно марионетка. Такое ощущение, что я попала во временной поток, который уносит меня своим течением от реальности. Жизнь стала безвкусной, беззвучной, как в черно-белом кино. Ты больше не видишь красоту в природе. Ты растворяешься в потоке грусти и печали. Сложнее всего понять, кто привел тебя к этому. Почему образовалась эта река внутри тебя? Почему течение времени работает против тебя? Почему ты грустишь в солнечный день? Почему так поздно узнаешь о том, о чем должен знать раньше? Почему это так? Зачем? Кому это нужно? Зачем? Возможно, кто-то сверху наслаждается нашими трудностями, посылая новые испытания. Что если смерти не существует? Кто знает, вдруг её придумали. Что если после жизни мы попадаем в мир вечной паутины, путаницы и кошмаров, где я вынуждены провести свою вечность. Что если это так? По коже пробежала дрожь. Я опустила голову и посмотрела на свои ладони. Линии тоже несут в себе что-то. Их тайна может раскрыть человеку его судьбу, назначение в жизни. Если знать себя, то можно жить без ошибок и пробелов. Но ни один человек не знает себя. Мы не можем контролировать свои эмоции, А вы говорите, что мы владеем своим телом. Неправда. Никогда мы не узнаем себя настоящего. Нам осталось жить только той жизнью, которую нас наградили. Мучиться или радоваться решает сам человек. Но эмоции не принадлежат ему. Они независимы. Словно гром среди ясного неба. ты не имеешь памяти. Это она имеет тебя. Ты всё больше подчиняешься ей. Слепо слушаешь. Она играет с тобой. Ты готова? Да. Я жду тебя в машине. Рока. Да. Всё меняется, меняется жизнь, меняются люди, и, и вроде всё хорошо, но Иногда не хватает старого. Той жизни, тех людей. Я положила руки на подоконник. Почему ты так думаешь? Кто я? Я Я же ничего о себе не знаю. Как будто кто-то вырезал мне часть памяти. Я чувствую себя наполовину живой. Что со мной? Рока, ты же знаешь, но молчишь. Почему? Мы опаздываем, ЗАГС. Рока, я... Я хочу знать прошлое у себя. Зачем жить в прошлом, когда есть будущее? Ты не понимаешь. Я все понимаю, Цубаса. Человек без прошлого... Это словно... Вечер без заката солнца. Нет, мы опаздываем. Почему ты скрываешь? Что-то случилось? Рока, пожалуйста. Я хочу жить настоящим. И я, но без воспоминаний я ничто. Прошу тебя, расскажи. Я не знаю, как. Мы опаздываем. Рок взял меня за руку. Всю дорогу я хотела вспомнить себя, но ничего не получалось. Грань, за которую я раньше жила, словно несу ураган. На месте остались лишь Осколки и прочий мусор. Рока нервно поправлял свои волосы. Пейзаж сменился. Мы подъехали к небольшому зданию. Рока открыл мне дверь, и мы вошли внутрь. Подойдя к столу, женщина подала нам ручки. Она что-то читала из тонкой книги. Я не вникала в слова. «Пусть ваша жизнь будет яркой и незабываемой, как пленка на кассете, в которую вы...» Вложите свои усилия и труд. Пусть на этой кассете будут только тёплые воспоминания и много радостных моментов, говорила женщина. Кассета? Я посмотрела на руку. Что? Он удивился. Где она? О чём ты говоришь? Кассета, которую дал мне Кин. Я я не понимаю. Всё в порядке. Спросила женщина. Да. Роко поставил свою подпись. Твоя очередь, Субаса. Ты что-то скрываешь от меня? Нет. Дверь Закс открылась, я увидела Пака. Ко мне частично вернулась память. Я вспомнила, что Роко убил Рафу. Кина, который дал мне кассету, Пака, который находился со мной и влюблён в меня, он стоял у дверей остане. Зачем ты запутал Цубасу? Сказал Пак. Она моя. Ты стер ей память с помощью смерти Рафу. Сам же говорил, что нельзя быть любимым, если это любовь через силу. Ты в будущем, а она здесь. А она та самая спасла кумаги, которая любит меня. Прекрати ее мучить, она другая. Ты живешь прошлыми чувствами и перекрываешь дыхание другим. Она не для тебя. Цубаса дана новая жизнь, чтобы заново начать другую судьбу, без тебя. Если она не прошла Цубаса, значит, она не достанется никому. Роко достал нож из кармана и прижал его к моей шее. Либо уйдёшь ты, либо она уйдёт из этого мира. Одно движение, и ты мёртв. Отпусти её. Мне терять ничего, я дух. сказал Кин. Рока резко повернулся назад. К его груди Кин приставил лезвие катаны. Зачем тебе заступаться за неё? Она всё равно умрёт, ответил Рока. Брось нож, сказал Кин. А ты попробуй застег. Усмехнулся Рока. Не ломай жизни невинной девушке. Она не сможет быть с тобой. Потому что это не твоя девушка, сказал Кин. Ещё одно движение, и она умрёт. Проко начал резать мне шею. Ну, чего не убиваешь меня страшно? Правильно. Умру я, умрёт и она. Мы будем вместе всегда. И если не тут, то там. Я повернул шею под лезвие ножа в сторону щеки Рока. Кровь потекла ещё сильнее на мою рубашку. "Не надо, Цубаса", крикнул Пак. "Тебе нравится причинять себе боль?" усмехнулся Рока и ещё сильнее прижал нож. "Ну давай. Посмотрим, насколько тебя хватит". Сквозь боль я продолжала поворачивать свою голову к Рока. Половина шеи была в крови. "Я тебя люблю, Нно". Но не такого жестокого. «Прости», — сказала я и укусила его за руку, в которой он держал меня. Рока выронил нож, и я отбежала к паку. Кин поднес лезвие катана в горло Рока. «Тварь», — со скалом сказал Кин, — «убить не жалко». «А ты попробуй, я тоже дух». «Я давно продал душу, Мананок». — сказал Рока и приставил лезвие к груди. — Что же ты за существо? — недовольно пробурчал Кин. — Дух прошлых воспоминаний, плохих и печальных, мерзких и отвратительных. Дух, пожирающий печаль и боль, спасает других рискуя своим телом и сознанием, — ответил Рока. Что ты сделал с прошлым рока? Спросил Кин. Он внутри меня в клетке, которую никто не откроет. Ключик потерян, засмеялся Рок. Что же ты натворил? Кин опустил катану. Ты же себя заживо похоронил, а мне плевать. Рок продолжал смеяться. Смотри. Он снял с себя рубашку в пиджак. И вот тело было всё в иероглифах, в этой ленте, в которых я спасубившись. Никому никто не ну, все умирают в одиночестве. Рок ожал кулаки. Ты всё равно умрёшь. Это из-за тебя я стал таким. Рок начал душить Пака. "Прекрати!" крикнула я. Как скажешь? Он откинул пако в угол, инспектор тяжело дышал. Я хотела подойти к нему, но рука прижал меня к стене и начал сдавливать сердце. Мне больно. Я пыталась вырваться, но его рука словно парализовала моё тело. Мне тоже. Я просто хочу, чтобы ты почувствовал, что чувствовал я все эти годы, сумас. Пожалуйста, прекрати мучить меня. Я стала падать в обморок. Чёрт. Рифон Рока. Кин пернул его в бок ножом, которым угрожал сам Рока. Убить духа воспоминаний можно его оружием, сказал Кин. Так да лови. Рока схватил катану и накинул её сзади Кина. И она шла. На полу нож Рока. Накрыл его ладонью и кинул Кину под ноги. Он повалил Рока, тот стал душить его сверху. Кин еле-еле дотянулся до ножа левой рукой. Правой он держал лезвие катаны возле своего горла. Рока продолжал давить на Эфис и рукоять катаны. Кин одним ловким движением возил нож посередине груди. Рока стал покрываться дымом. Ты ещё пожалеешь, Цубаса. В тебе часть меня. Позже ты станешь такой же, как и я. Жди. Всё вернётся бумерангом. Рока превратился в чёрную пыль, которая упала на белый пол и растворилась. Кен поднялся с колен и положил нож к себе во внутренний карман кимоно. Катану спрятал за пояс. Мы подняли пако, вызвали скорую. У инспектора был перелом руки. Мою шею обработали, руку Кина забинтовали. Спустя три дня я, Пак и Кин пошли на кладбище к могиле гора и Рафу. Как ни странно, но места, где должен был быть памятник Рафу, не было. Он жив. Смерть рока вернула всё на свои места, сказал Кин. Ты останешься здесь? неуверенно спросил Пак. На кладбище? удивилась я. Нет. Его щёки покраснели. В прошлом ты будешь тут, ведь здесь твоя семья, которая любит тебя и ценит. Жаль, что прошлое нельзя изменить. Вздохнула я. Вообще-то можно. Мы его изменили. Гора получил по заслугам, Раффу остался жив. Роко сам сотворил свою коварную судьбу. Всем досталось. Только на будущее это никак не повлияет. Кен потёр кончик носа и тяжело выдохнул. В будущем мои родители не вспомнят меня? спросила я. Нет. «Для них ты умерла еще в далеком 1996 году», — ответил Кен. «А Рафу? С ним можно поговорить?» «Нет». «Субаса, это ничего не изменит. Он все равно умрет. Тогда, когда этому надо случиться. В будущем я не смогу его поблагодарить». «Нет». «А сейчас? Зачем?» Ладно. Вот именно. Пойдёмте, нам пора в будущее. Втроём мы направлялись по узким улицам к телефонной будке. Солнце уже было на закате, а земли приятно пахло влагой. Недавно прошёл дождь, и асфальт не успел впитать в себя рисунки от дождя на своей поверхности. Зайдя в будку, Кин начал набирать нужный номер на аппарате. Кин, зачем ты мне помогал? У нас же зацельно отношения испортились. «Я грубый, но, к сожалению, внутри все по-другому», вздохнул Кин. «Спасибо», — ответила я. «Кассету сломайте», — недовольно пробурчал Кин. «Обязательно», — ответил Пак и улыбнулся. «Ну что ж, удачи», — сказал Кин. «Не расстраивайся», — я обняла Кина. «Подумаешь, буду жить опять своей скучной жизнью в лесу». ловить нарушителей, защищать территорию те лофта. Всё, хватит обнимать. Кин начал отталкивать мои руки. Пока. Ты будешь в будущем? спросила я. Как раньше, ты будешь? Но за моим вопросом последовал глухой звук тишины. Возле урны Pax сломал кассету и выкинул остатки пороной плёнки. Теперь у нас будет «Другая жизнь», — улыбнулся он. «Неужели в будущем в гору останется ненаказанным?» «Это уже его проблемы. В прошлом мы, мы все поставили на свои места с Басом». Я написала письмо в ногу своим родителям, попросила прощения и объяснила им все. «Моя совесть чистая и открыта для новых людей и возможностей». Что они ответили? «Не знаю». Я пожала плечами. «Не знаю». Это не имеет никакого значения Главное, они чли мое письмо и... и знают, что я больше не злюсь на них Все же они мои родители И я им обязана хотя бы за то, что они растили меня И даже капельку любили В квартире у Пака была такая же добрая и красивая атмосфера Я приняла душ и переоделась Как ты узнала о кассете? Спросила я Когда Рока убил Рафу До часть моей памяти стёрлась. Я забыл про тебя. Но каким-то образом как это попало в мой почтовый ящик. Я посмотрел запись на ней и всё вспомнил. Я так счастья, что после прошлой жизни у нас всё хорошо. Никогда не верила в эти слова, но но это правда. Настоящее счастье не испортит осознание прошлого. Перед сном я протёрла лицо тоником и нанесла увлажняющий крем. Посмотрев очень внимательно на своё отражение, я заметила, что мои глаза блеснули красно-золотым оттенком. Я сожмурила их до темноты и увидела свои карие зрачки. Я выдохнула и легла рядом с паком. I'm looking at you and I'm a scarewife. Oh, I, oh, I. Another phase, no sympathy. come me you turn into your enemy i see i wanna talk about it mm -hmm. cuz i don't have no reason to believe you don't feel in thought and misery i see i love what you's so very see come me you play me like nobody